На этот раз Сарен не опоздал. Более того, когда Андерсон вошёл, он уже ждал его за тем же самым столиком. Под вечер в баре находилось больше посетителей, но он всё равно оставался полупустым. Лейтенант подошёл и сел напротив Турианца. Он не стал тратить время на приветствие, а прямо сходу выпалил. «Ты видел Калли Сандерс, когда разведывал обстановку вокруг укрытия Эдена?» «Она больше не интересует меня», — ответил Сарен. и не должна интересовать тебя. Сосредоточься на Эдоне и Чиане. Ты не ответил на мой вопрос. Не отступал Андерсон. Ты видел её или нет? Я не допущу, чтобы жизнь одного человека ставила под угрозу наше задание. Зашипел на него Сарен. Что-то в его тоне заставило лейтенанта насторожиться. Внезапно кусочки головоломки встали для него на свое место, и он осознал правду. «Так это ты организовал утечку информации об эвакуации?» «Вот как ты нашёл Эдена. Ты использовал калий в качестве приманки, а затем последовал за людьми Эдена и всю прошлую ночь заблюдал за его заводом. Вот почему ты опоздал сегодня утром». «У меня не было другого выбора!» Вспыхнул Сарен. «Иначе на то, чтобы найти Эдена, ушло бы много месяцев. А у нас могло не оказаться столько времени. Я не обязан отчитываться перед тобой. Я увидел подходящий вариант и воспользовался им». «Ах ты сукин сын!» – крикнул Андерсон и попытался схватить его за горло, бросившись на него через стол. Но Турианец двигался гораздо быстрее. Он отпрыгнул назад, а затем подался обратно и схватил Андерсона за вытянутые руки и рывком сбил того с ног. Как только лейтенант упал вперед, Сорен выпустил одно из его запястий и резко завернул вторую руку ему за спину. Используя силу движения человека против него самого, Он уложил его на пол и, по-прежнему заламывая одну руку Андерсона, придавил его коленом. Андерсон попытался сопротивляться, но тщетно. Он почувствовал, что Сарен сильно нажимает на его руку и успокоился, прежде чем тот не сломал её. Остальные посетители бара повскакивали со своих мест, когда началась эта небольшая потасовка. Но, увидев, что турианец ловко и эффективно скрутил противника, вернулись обратно к своей выпивке. «Вот что значит быть спектром!» – прошептал ему на ухо Сарен, все еще прижимая его коленом к полу. Он наклонился так близко, что Андерсон чувствовал своим ухом и шеей его горячее дыхание. «Принести в жертву одну жизнь, тем самым сохранив миллионы других жизней. Исследование Чаня- это реальная угроза для всех раз пространства Цитадели. Я получил шанс остановить его, пожертвовав десятком жизней». Это простая арифметика человек, но не все способны правильно ее понять. «Я понял», — сказал Андерсон, стараясь, чтобы его голос прозвучал спокойно. «Так что можешь отпустить меня. Выкинешь еще что-нибудь наподобие этого, и я тебя убью», — предупредил Спектр перед тем, как отпустить его. Андерсон ничуть не сомневался, что тот говорил абсолютно серьезно. «Кроме того...» Затевая драку с Сарыном в этом баре, он бы ничего не достиг. Если он действительно хотел помочь Кале, он должен был думать головой, а не поддаваться на сиюминутные порывы. Он поднялся и пристально посмотрел на турианца. В их маленькой потасовке пострадала только его честь, поэтому Андерсон просто проглотил обиду и снова сел за стол. Поняв, что человек обуздал свой гнев, турианец тоже сел обратно. «Они не нашли тело Кали на месте аварии», – сказал Андерсон, возобновляя их беседу с того места, где она была прервана. Ему надо было придумать план, как спасти Кали, но он даже не знал, где они держат её. Поэтому, сколь бы это было не неприятно, Турианец был ему нужен. «Ты был там? Ты видел, что случилось?» «Ваш наземный отряд был атакован Скарром и наёмниками Синих Солнц», – ответил Сарен. «Когда надежда на спасение исчезла, ваши солдаты попытались сдаться, но Синее Солнце расстреляли их на месте. А что с Калли? Она всё ещё жива?» «Была жива, когда я в последний раз её видел», – признал Сарен. «Они увезли её на завод. Полагаю, она нужна им для чего-то». «Если они узнают, что мы там, они могут убить её», – сказал Андерсон. «Это меня не волнует». Андерсону потребовалось призвать всю армейскую дисциплину, чтобы снова не наброситься на Турианца. Но невероятным усилием воли ему всё-таки удалось сдержаться. «Зато это волнует меня», – произнёс он, изо всех сил стараясь говорить ровно. «Хочу предложить тебе сделку». Турианец пожал плечами. Это был поистине универсальный жест, выражающий безразличие. «Какую сделку?» «Ты не хочешь, чтобы я был здесь». «Делаешь это лишь потому, что таковы приказы Совета. Если ты отвезешь меня к Эдону и дашь мне шанс спасти Кали, то я обещаю, что буду держаться от тебя подальше, пока ты не закончишь это дело». «Что ты подразумеваешь под «шансом спасти Кали»?» С подозрением спросил Турианец. «Если они узнают, что мы обнаружили их, они, скорее всего, убьют её. Поэтому, когда мы прибудем на место, дай мне 30 минут, чтобы найти её». «После этого ты можешь заняться Чианем и Эданом. «Что, если тебя кто-нибудь заметит?» – спросил Турианец. «На самом заводе полно охраны. Не говоря уже про наемников Эдана. ты поднимешь тревогу, и они будут ожидать меня во всеоружии. Это лишь осложнит мою задачу». «Нет». – не сдавался Андерсон. «Это лишь облегчит твою задачу. Я отвлеку их внимание». Они будут настолько заняты мной, что даже не заметят, как ты проберёшься туда с другой стороны. «Если попадёшь в беду, не рассчитывай, что я приду к тебе на помощь», – предупредил Сарен. «От тебя я также не жду помощи». Сарен обдумывал предложение около минуты, а затем кивнул, соглашаясь на условия. «Тридцать минут. Не секунды больше».